Глава двадцать пятая. Александра. И этот день настал. Трибуны заполнялись с самого утра. Народ клана Рави славного города Бахадур с радостью ожидал испытаний будущих воинов. Но большей значимости этот день обладал еще от того, что каждый накой человек узнал обо мне. Женщине, которая встала на путь воина и будет проходить испытания наравне с мужчинами. Волнение, неверие, гнев и радость эмоций клановцев были разнообразны. И не было никого, кто остался бы равнодушен к данному событию. Сквозь плотную толпу зрителей с выкриками ходили разносчики еды и питья. Их голоса иной раз звучали громче гулы зрителей. Ближе к началу соревнований, к закрытым ложам, стала стекаться знать. Толпа шумно приветствовала появление знати, ведь их появление означало, что испытания воинов вскоре начнутся. И перед самым началом взрывели трубы, оповещая каждого нага и каждого человека о прибытии вождя. Сандра Сип Рави. Три как один, встали, и мигом утихли, трубы смолкли. Сандр, великий вождь клана Рави, в своем истинном величественном обличье, одетый в зеркающую броню, проследовал к своей ложе. Едва он занял свое место и жестом позволил своим подданным садиться, народ в тысячи глоток исторг приветственный крик «Вождь! Вождь! Вождь! Вождь!» Сандр улыбнулся своему клану. Громкость криков усилилась. Жители Бахадру обожали своего вождя. Через какое-то время Амен поднял вверх руку и жал кулак тот же миг оглушающий рёв толпы стих, и сразу началось движение на арене, которое активировали маги. Словно в театре с огромного купола арены сорвали магическую ткань, продемонстрировав зрителям воинов, готовых пройти испытания. Все будущие воины, в том числе и я, стояли на одном колене, покорно склонив головы, и прижимали груди одну руку, сжатую в кулак, а другая держала рука из меча, который каждый воин вонзил острием в песок. Поза смиренного воина, готова принять волю великого Амина, Сандр поднялся, и зрители восторженно ахнули, глядя на своего вождя. Амин приложил руку к груди, повторив наш жест, и сказал усиленным магией, спокойным и ровным голосом. испытание воинов клана Рави открыты. Пусть каждый из вас пройдет свой путь и достигнет поставленной цели». После слов вождя раздался новый рев труб. Из толпы послышались радостные возгласы. Женщины и дети побросали на арену цветы, которые тут же уносили слоги. После того, как отгромыхали трубы, Мы разом встали. Высокие, статные. Я сильно выделялась на фоне участников. Если мужчины были одеты в орудаловые доспехи и шлемы, с такими же великолепными щитами и мечами в ножнах, то я привлекала внимание не только тем, что женщина но и своим одеянием. Моя кираса была украшена рельефами и позолотой. По спине красивым полотном спускался алый плащ. Моя кираса ярче всех сверкала. Так что я невольно подумала о солнцезащитных очках. Вооружённая всем известным семизубцем и щитом, явление которого в первую тренировку вызвало невероятную бурю эмоций воинов клана, я вызывала обоснованный страх. После моего прихода на тренировку с семизубцем отношение ко мне поменялось. Исчезли подколки, извительные замечания, пошлые шутки и понебратство. Теперь на меня смотрели с опаской и общались с почтительностью. Не скажу, что я рада была этим переменам. Но к своей цели я продолжила идти, не сворачивая. Тем временем зрители ликовали. Потом... Глашатый по очереди назвал имя каждого участника испытания. Называя новое имя, публика взорвалась овациями, криками, с пожеланиями удачи и легкого прохождения сегодняшнего пути. Когда же пришло время называть мое имя, арена затихла. Глашатый прочистил горло и с легкой насмешкой в голосе, хотя, может, мне и показалось, это насмешка, произнес мое имя. «Александра Александровна Ким, повелительница семизубца и первая в новом родившемся клане Ким». Ни овации, ни криков Ничего. Я хмыкнула, едва удержалась, чтобы не изобразить шуточный поклон, как вдруг прозвучал голос Сандра. «Александра, женщина-воин, рожденная Йодха, пробудившая семизубицы, первая на хараппе Амина-вождь. Я, вождь клана Рави, Сандр, Сип, Рави, желаю тебе, Александра, удачи и легкого пути». Улыбнулась Амина, опустилась на одно колено, прижала кулак груди и склонила голову с благоговением, принимая слова вождя. После слов Амина толпа взорвалась овациями и восторженными криками. «Что ж, если женщину-воина принял сам вождь, то кто они такие, простые жители Бахадру, чтобы не принять меня тоже?» Воины ушли с арены. Каждый участник выходил на арену и проходил испытание боем, которые длились не очень долго. Бой был на время. Если в течение 15 минут участник не победит своих соперников, то тогда судьи считают очки, и не важно, что нападающих больше. Воины клана Рави должны уметь в одиночку справляться с большим количеством соперников. Всего участников было 13. Мой номер, как вы уже догадались, 13 -й. Я ждала своего выхода в общем помещении, где сидели другие воины. Кто-то медитировал, кто-то заострял еще сильнее свой меч, тоже своего рода медитация. Правда, резал слух лязг металла, но никто не возражал. Кто-то разминал мышцы, я же просто ждала. Размяться я уже успела. Кто прошел или не прошел первое испытание? мы сможем узнать только после самого испытания. И когда передо мной осталось всего два участника, вошел сенсей. «Алекс», — улыбнулся он мне, — «не стану спрашивать, готова ты или нет, знаю, что готова. Просто хотел сказать, что горжусь тем, что стал твоим тренером». Он не стал дожидаться моего ответа, лишь порывисто обнял и, быстро развернувшись, ушел. А я улыбалась. Мне не было страшно. Как всегда было перед соревнованиями, внутри поселился непривычный покой. И разум как никогда был кристально чист. Я знала, что это заслуга семизубца, который магией своей вибрировал и мечтал скорее окунуться в ратный бой, засверкать и проявиться всей своей силой. Тренируясь семизубцем, почти сразу же моя рука и сам мечтали, словно единым целым. Моя рука была как сталь. В сердце же не было страха, не было и жалости. И вот глашатый объявил меня. «Александра Ким!» Размашистым шагом вышла на арену, остановилась, не дойдя до центра. Я глядела замерзшую в нетерпении толпу зрителей и судей. Посмотрела на вождя, взгляд которого был наполнен гордостью чем-то ещё, очень волнующим и трепетным. Послала ему улыбку, а потом увидела, как сидящая рядом с отцом Эша поднялась и замахала мне, широко улыбаясь. Чуть демонстративно не возвела глаза к небу. Масуд, стоящий за спиной Амина, тоже послал мне улыбку. Они верили в меня, и ни грамма сомнений у них не было, что я могу не пройти испытания. Первое испытание, бой с порождениями тени, Александра, пробудившийся мизубец, вам, как воину с преимуществом, достались самые коварные, сильнейшие и непредсказуемые монстры. Так докажите же славному народу Рави, что вы и ваш меч достойно называться воинами. Хмыкнула и красиво сбросила с плеч алый плащ. Слуга тут же подхватил красную ткань, бережно скрутил и унес. Отстегнула ножны и выхватила семизубец. По лезвию пробежала яркая искра. Зрители восторженно ахнули. «Позёр!» — усмехнулась мысленно. «Они выразили сомнение в том, что я воин!» — проворчал Семизубец. «Так пусть же трепещут, увидев меня!» И в один миг арена для меня перестала существовать. Теперь я находилась среди остроконечных скал, между которых носился порывистый злой ветер, мечтающий растрепать мою туго сплетённую косу. Меч снова сверкнул лезвием, и его душа ровным тоном предупредил меня. «Они рядом, Александра четверо!» Всего А так пафосно говорили, что я ожидала как минимум армию. А потом разговоры исчезли. В миг я ощутила, как мою грудную клетку чуть не раздавили, и это учитывая тот факт, что я была в доспехах. Тугой хлыст, которым кто-то лихой решил спеленать меня и повалить на землю, я с лёгкостью разрезала. Развернулась и увидела, как огромный монстр с ручищами и острыми когтями на них, рогами и вывернутой зубастой пастью, разочарованно взвыл, рассматривая испорченный хвост Отбросил его... Из-за спины выхватил огромную палицу и быстрее молнии рванул ко мне, размахивая шипастым оружием. На моём лице расплылась довольная, предвкушающая улыбка. И в последний момент я резко устремилась навстречу гиганту, у которого рост был около четырёх метров. Монстр чуть замедлился, не ожидая от меня такого безрассудства. Но потом зарычал и поднажал, замахнувшись палец, чтобы одним ударом впечатать меня в скалистую землю. Но в для монстра удар. я ушла в сторону от атаки. Монстр вновь взвыл, когда под его дубиной оказалось пустое место. А я же семизубцем нанесла жестокий колющий удар под его колено. Следом увернулась от удара уже другой тваре, шестилапой летающей гарпия. Разбег, поскок, взлетела на невысокий выступ, а летающая тварь с визгом метнулась за мной, думая, что я от неё убегаю. Но я её заманивала, и когда тварь подлетела близко, целясь в меня своими смертоносными когтями на всех шестилапах, я с разворота мечом пронзила тварь от плеча до самого бедра, практически разрубив её надвое. Семизубец и ликовал и в то же время ворчал, что тварь какие-то тупые. Тварь камнем рухнула оземь и рассыпалась прахом. 1 сказала я. «На меня тем временем неслись уже двое гигантов. Один хромал, его я хорошо ранила. Он размахивал палицей, другой крутил и готовил для меня огненную плеть». Усмехнулась с издевкой произнесла. «Ну же, мальчики, хватит землю топтать. Сделайте даме приятное. Сдохните поскорее». С рычанием они рванули ко мне. Такой нагло девицы начали кружить, выискивая слабое место и удобную позицию для удара. А я не стала ждать чуда, и сама ринулась в атаку, тем более что Семизубец советовал извести их. «Они огромные, но неповоротливые. Используя этот недостаток, кстати, этих мордоворотов убить можно только одним способом — отрубить им голову». «Тогда придётся уронить их, а то неудобно на ходу голову отпиливать», — ответила Мичу. М, м ну да, наверное». Я нанесла два и множество жалящих ран. Палец стоя дело крушила землю, выбивая из неё крошки камней. Хлыст оставлял опалённые борозды, стонущие от боли земле. Один раз этот хлыст задел меня. Я выставила свой прекрасный щит, но сработал не он. А вновь меня уберегла моя странная магия. Сверкнул слепящий свет и хлыст, врезавшись в мою защиту. В то же мгновение распался на хлопе серого пепла. Монстр взревел от негодования. Видать, любимый был хлыстик. И выхватил огромный двуручник. «Ты не говорила, что обладаешь магическим щитом!» С укором заметил Семизубец. Если честно, некоторое время назад я и вовсе не знала, что обладаю хоть какой-то магией. Я крутилась и вертелась между двух гигантов, точно юла, сокращала между ними дистанцию, тем самым великанам становилось тесно и неудобно биться. И пока они выходили из ступора искали меня, стоящую за спиной одного из них, рубанула мечом по сухожилиям уже раненого монстра, и он из-за страшной вопли рухнул на колени. Прыжок... Тело точно пуля, смертоносное и острое, удар ногами в спину гиганта, и он по инерции повалился мордой в землю. А дальше уже пошла работа семизубца. Меч словно слился со мной стал мной и вытворил нечто невообразимое, акробатический кувырок, и приземлилась на спину монстра. Пока тот-другой заносил надо мной свой двуручник, я лихо крутанув семизубец над головой, без сомнения жалости обрушила лезвие на толстую шею твари. Тут же отпрыгнул прочь, смягчив падение кувырком. Другой монстр опустил меч в то место, где я только что находилась. На спину своего товарища. Теперь у него не было не только головы, но и часть туловища. А затем тело вспыхнуло черным гнилым пламенем, тело чудовища осыпалось прахом. Со вторым не стало больше церемониться. Его двуручник схлестнулся с моим семизубцем. И каково же было удивление твари, когда лезвие его меча было разрезано моим оружием. Пока он тупо осматривал обрубок огромного меча, семизубец вновь взял основное управление боем на себя — и, на возвышение, подпрыгнула, крутанулась вокруг себя по инерции вращения бросила монстра свой меч. Серкающее лезвие не дало гиганту ни шанса, отделив уродливую башку от туловища. Меч со звоном вонзился в скалу, и снова по лезвию пронеслась искра. Ещё одна тварь была убита. Вытащила меч, прищурилась и замерла, поджидая последнего противника. Он не заставил себя ждать. Это был наг, воин. Но в отличие от обычного нагу, у этого были абсолютно чёрные глаза — кожей изуродована вздувшимися черными же венами, по которым явно текла уже не кровь, а нечто темное, гнилое и мерзкое. Тварь дернула темно-серым хвостом и ловко набросилась на меня, орудая мечом из орудала. Я легко ушла от вертикального удара, а следующий удар меня неожиданно настиг, оставив на скуле глубокий рваный порез. Мое лицо! От ярости я зашипела нехуже гадюки и бросилась на него, а в самый последний миг упала на спину и вонзел меч в тело твари, разрезая ему брюхо от паха до самого горла. И к моему ужасу из его тела тут же вывалились кишки, черная кровь брызнула фонтаном, и все это прямо на меня. Вонь тут же ударила в нос, и меня едва не стошнило. Откатилась в сторону и вовремя. Нак выронил из ослабевших рук меч и рухнул точно подкошенный. Но его невзрачный, перевитый черными венами хвост еще долго бился по земле, корчась в агонии. Первое испытание прошла и уложилось ровно в 15 минут, убив всех четырех монстров. Когда иллюзия пала, и я предстала перед зрителями и вождем, измазанной в гнилой крови и кишках монстра, то не оглохла Все трибуны стояли, и все скандировали мое имя. «Ким! Ким! Ким! Ким!» «Зуб даю, наше выступление было самым эпичным». Усмехаясь, заметил Семизубец. Поймала взгляд Сандора и улыбнулась ему. Он приложил кулак к сердцу и коротко мне кивнул, признавая мою победу. Поклонилась зрителям, И без слов покинула арена. Всё очевидно. Судьи даже не стали оглашать мой результат. Правда, лица при этом у них были весьма разочарованные. Ну ещё бы. Мужчины хотели бы, чтобы я облажалась. ну уж нет. Шёл небольшой перерыв, где на арене танцевали красивые ногини, метали наши бравые воины, а мы отдыхали. Лекари быстро залечили наши раны и позволили привести себя в порядок, отмыться от грязи и вонючей крови, как у меня. Из тринадцати во второй тур прошло шестеро. Если честно, я удивлена, но не зацикливалась на этом моменте. А вот второй тур меня удивил. Нас разделили на пары. Мне достался высокий и желестый наг. Охар. Он часто спарринговался со мной на тренировках, и я была не против такого партнера, как он. Стремительный, резкий и безжалостный. Второе испытание должны были пройти двое. Один залажает, значит, вылетают с испытаний оба участника. Этот тур должен был показать судям и зрителям, что воин может работать и в команде и честь проходить испытания первыми выпала нашей паре. А задание был таким — защитить Ногиню. Перед нами возникла иллюзия юной, дрожащей от страха девушки, и на неё тоже ринулись всякие твари, желающие разорвать юную деву на части. Если Ногиня будет ранена нашим же оружием, это провал. «Мечами тут не поработаешь, слишком твари близко к девушке», словно прочитал мои мысли Охар. Мы приглянулись и убрали мечи в ножны, а затем, вооружённые только короткими клинками, Стали защищать Нагиню от наскоков тварей. Мы очень легко действовали своим оружием, опрокидывая и уничтожая противников. Как щитами, прикрывая своими телами девушку, охра с левой стороны, а я с правой. Мы защитили её и убили каждую, хоть и мелкую, но противную тварь. На Нагине не было ни царапины. Второй тур прошли все участники. Третий и заключительный — это испытание духа. чистота помыслов важна и значима. Если воин не верен своему клану, выбранному пути воина — что и воином не имеет права. И значит, его сердце черно и не видит истины. Я уж начала нервничать, что опять нужно будет произносить клятву и поливать кровью некий предмет, как артефакт истины. Но нет, все оказалось проще и одновременно сложнее. К нам, шести избранным, вышел Мерт, и в полнейшей тишине произнес торжественно. «Вы ступили на путь воина. Но знаете ли вы, что воины — это единственные истинные хранители мира? После сегодняшних испытаний вы родитесь заново, И, узрев истинно, вы сознательно бескорыстно будете служить жизни». И началось последнее испытание. Перед каждым участником возникла иллюзия. 10 нагов и людей, среди которых замаскировались три твари. Воин всегда прислушивается к своей интуиции, слушает свое сердце и всегда знает правильный ответ. Вспомнил я слова сенсея, который он произнес на одной из тренировок. 10 вроде бы нормальных людей и нагов, но, проходя мимо одной маленькой человеческой девочки, Всем существом ощутила лютую ненависть и даже ярость, которая ударила в меня вполне физической энергией. Я остановилась напротив ребёнка и внимательно посмотрела на неё. Глаза наивные и светлые, чуть испуганные и не понимающие, что здесь происходит. Но стоило мне внимательно вглядеться в её глаза, как вдруг, буквально на долю секунды я заметила чёрную искру, появившуюся и тут же скрывшуюся в глубине наивных глаз. Хмыкнула, поняв, что нашла одного монстра, который решил спрятаться под личиной ребёнка. Вторым монстром оказалась полноватая человеческая девушка, румянащекая, с добрыми чертами лица. И как с девочкой я тоже обнаружил черную тень в ее глазах и ощутила волну ненависти. И третий наг — спокойный, внешний суровый воин. Все трое были тварями, надевшими личину людей и одного нага. Когда пришло время делать окончательный выбор, из пяти участников трое не прошли это испытание. Орха прошел, еще один наг прошел. Когда я указал на своих монстров, Судьи в конец разочарованно вздохнули. Маг снял иллюзию, демонстрируя всем выбранных мною монстров. Я прошла испытание. Из тринадцати только трое удостоились гордого звания «О воин».